Фиасоль и овчарка, которая боится темноты. Помните, как умерла Хансина? Она была очень старая. Вся семья Фиасоль хоронила ее во дворе их дома. А потом... Умерла и Янсина. Видимо, пришло ее время. Обе ленивые балонки умерли. И это очень печально. В тот день, когда умерла Янсина, Беспрерывно шел дождь. Шел он накануне и много дней после. «У меня сердце заходится», — всхлипывая, сказала Феосоль, взяла мамину руку и положила себе на грудь. «Вот здесь, как будто кто-то ударил ножом». «У меня тоже», — ответила мама. Слезы из ее глаз катились на копну неприбранных волос Феосоль. «Не представляю себе жизни без нее!» Феосоль перебирала в руках ошейник янсины. «Наверное, надо было давать ей больше лекарств». «Но она очень ослабла», — сказала Пиппа и прижалась к маминой руке. «Так ослабла, что не могла ходить. И ела с большим трудом, моя дорогая Феосоль», — сказала Пиппа и вытерла слезы, которые текли по ее щекам. Они сидели на диване и смотрели в окно. Рядом с холмиком Хансины был насыпан еще один такой же, с лежащими на нем увядшими фиалками, обглоданными косточками и сушеной рыбой. Это была могилка Янсины. Бидда сидела на камне, закрыв лицо руками. Рядом сидел папа. Желтый полосатый уличный кот по имени Лев, живший через дорогу в доме Клары, Сделал попытку уворовать сушеную рыбу, но папа отогнал его. Лев был старым, худым, шерсть потеряла краски, но у него хватило резвости прыгнуть на могилку янсины. «Уйди, лев, скройся!» — остановил его папа. «Как тебе не стыдно!» — добавил он, но потом отломал кусок рыбы и протянул льву, который медленно пошел с добычей к себе домой через улицу. На улице Грейнолюнд горевали все. Даже старый Томас, живший в соседнем доме. Хотя раньше он частенько приходил рассерженный в дом Фиасоль и приносил на блестящем совке собачьи отходы, подобранные в его дворе. Обычно его встречала мама. Она вежливо благодарила, спускала собранное в унитаз и возвращала лопату. Иногда она ввязывалась в спор со старым Томасом. Янсина ни при чем. Дорогой Томас, посмотри на размер. Это почти саму Янсину. Здесь была большая собака. А мне без разницы, — проворчал Томас. Лучше следите за своими собаками. Противно натыкаться на собачье дерьмо, когда ходишь по собственному двору. Омерзительно! — прорычал он. — А как же быть тогда с гусями? — спросила Феосоль за спины мамы. «С какими гусями? Ты о чем?» «Ну, знаете, иногда во дворе можно обнаружить гусиный помет. Что делать с ним?» «Успокойся, феосоль! сказала мама и втолкнула ее в дом. «Этот ребенок надо мной издевается?» — сердито спросил Томас. «Нет, нет, она выдумщица», — извиняющимся тоном ответила мама. «Спасибо, Томас. Я буду смотреть, чтобы такого больше не было». «Это было бы чудом!» — прорычал Томас и отправился домой. И вот Томас тоже горевал, как другие. Но Фиасоль горевала больше всех. «Я никогда не покину постель!» — плакала она в подушку. «Хочу, чтобы Янсина вернулась немедленно!» Она заплакала еще сильнее и закрыла голову одеялом. Мама печалилась. Бидда и Пиппа тоже, папа грустил. В их доме на улице Грейнолюнт больше не звучали семенящие шаги по полу. Никто не царапал дверь, чтобы выйти из дома. Царила тишина. Нестерпимая, невозможная тишина, от которой легко было сойти с ума. «Инсина!» — звала Феосоль, прогуливаясь по пустынному дому. Она остановилась во дворе на том месте, где они похоронили Янсину и Хансину. Там лежало большое красное деревянное сердце, которое сделал папа. Надпись гласила «Хансина и Янсина — малышки, ставшие нашими большими друзьями». «Надо кого-то спасать», — прошептала Фиасоль как-то вечером после смерти Янсины. «Как это понимать, дорогая?» — спросила мама, и нежно погладила фиасоль по голове. «Давай найдем собаку, которой мы нужны, как она нам, одинокую и брошенную, такую, которая чувствует себя так, как я сейчас, после ухода янсины». Мама нашла в интернете сайт о животных и обнаружила много собак, искавших новых владельцев. И вот вечером сестры сели рядом с мамой и стали рассматривать фотографии животных. Но папа не заинтересовался. «Может быть, нам пожить без собаки?» — грустно спросил он, вытирая кухонный стол. «Так будет лучше. Слишком много хлопот с этими собаками. И очень грустно, когда они умирают», — сказал он и стал усиленно соскабливать давно застывшие пятна варенья. Похоже, его никто не услышал. «Что ты сказал, дорогой?» Печальным голосом сказала мама и показала ему фотографии замечательных собак, всяких размеров и пород. «Ты только посмотри, какой он милый!» Храбрецу три года. Он хочет попасть к людям, которые любят игры, купания и бег на большие расстояния. Храбрец непослушный, но легко обучаемый. Он изживал три диванных комплекта, но только потому, что часто оставался дома один. Храбрец боялся мужчин и велосипедов. Но теперь с этим стало немного лучше. А я я думаю, что храбрец нам не очень подходит, сказала Бидда. И мы вообще не торопимся заводить собаку, с беспокойством добавил папа. Дорогой, мы всего лишь выясняем, какие есть возможности, утешая его, сказала мама. Взгляните-ка на розу. Пиппа нашла изображение миниатюрной мексиканской собачки с наглой физиономией. Розе срочно нужен свой дом. Ей 10 лет. Сторожевая собака. Подходит бездетной семье. Она очень не любит детей. Непрерывно лает на большие автомобили, так как мы живем рядом с автобусной остановкой. И было очень много жалоб. Лучше всего Розе жить у пожилых людей, там, где мало улиц с интенсивным движением. У нее аллергия на цветочную пыльцу, и она плохо слышит. «Ну нет, Роза не наш кандидат», — решительно сказала Феосоль. «В первую очередь потому, что она не любит детей». А вот еще одна. Беда остановилась на фотографии огромного зверя, больше напоминавшего медведя из леса, чем собаку. «Огонек — добродушный гигант с дисплазией тазобедренных суставов», — прочитала она. «С дисплазией тазобедренных суставов?» — спросила Феосоль. «Да», — ответила мама. «У него, бедняжки, не в порядке кости таза». «Огоньку семь лет. Мы вынуждены расстаться с ним, потому что у нас нет времени заниматься им. Он целый день воет. Огоньку надо жить у тех, кто больше времени проводит дома. Есть еще один недостаток. Он писает дома». «О, девочки, такая нам точно не нужна!» — сказала мама. «Старая собака, которая писает дома». «Похоже, хозяева не бывают дома и не выгуливают собаку», — задумчиво сказала Фиасоль. «Может быть, и еще посмотрите, какая она огромная!» — сказала мама. «Подумайте, какие большие будут ее отходы!» — сказала Феосоль. «Старый Томас приносил нам такие в своем совке!» «Нет никакой спешки!» «С новой собакой!» «И вообще никто не заменит нам нашу янсину!» Сказал папа, который перешел к чистке плиты. «Спокойно, папа! Мы только изучаем вопрос!» Ответила Бидда. «А вот Жозефина, взгляните на нее!» Пиппа показала на коротконогую черно-белую собачонку. Невероятно жалкую! «Жозефина должна попасть в ваш дом сегодня вечером, потому что завтра...» Ее ликвидируют. «Ликвидируют?» Удивилась Фиасоль. «Да, ах, бедняжка!» Мама посмотрела на Жозефину и прочитала. Жозефина из породы овчарок, но отказывается пасти скот, боится овец и лошадей, прячется, когда видит любых животных. Боится темноты и не выходит из дома в темное время суток. Жозефина не любит, когда ее гладят. Может описаться, если кто-то внезапно подойдет к ней и немедленно спрячется, если на нее обратить внимание. Поэтому ее невозможно держать у нас на ферме. Другие собаки ее кусают, кошки на нее нападают. Если никто не захочет взять Жозефину сегодня, завтра ее ликвидируют». «Ликвидируют? То есть убьют?» спросила Фиосоль. «Да», — ответила Пиппа. «Очень грустно», — сказала со вздохом Бидда. «Посмотрите, какая милая эта бедняжка Жозефина! Может быть, ей не нравится сельская жизнь, а может, ей не хочется быть овчаркой?» Фиасоль смотрела на печальную мордочку Жозефины на экране компьютера. «Мы поедем», — вдруг решительно сказала Пиппа. «Как так поедем?» — мама бросила на нее быстрый взгляд. «Мы поедем познакомиться с Жозефиной». «Да, мы должны спасти ее», — сказала Фиасоль. «Неправильно лишать жизни только потому, что она не хочет работать в деревне. Не все собаки хотят жить на хуторе. Далеко не все». «Поддерживаю», — сказала Бидда. «И знаете, если мы познакомимся, то это окончательно. Она переедет к нам». «Эй, девочки, не разумнее ли немного подождать?» — попросил папа. «Подождать чего?» — сказала мама и взяла трубку телефона. Она набрала тот номер, который был в объявлении о Жозефине. «Добрый вечер. Я по поводу маленькой собачки из вашего объявления. Мы хотели бы взглянуть на нее», — сказала мама в трубку. «Да, прямо сейчас. На самой окраине. Хорошо, я найду. Скоро увидимся». Она положила телефон и посмотрела на папу. «Ты только взгляни, какая милашка!» Мама указала на фото жалкой овчарки на экране компьютера. Папа растерянно покачал головой. «Мы съездим посмотреть на Жозефину, и если она нам понравится, то возьмем ее на время, чтобы показать тебе. Папа, уговор?» Феосоль умоляюще посмотрела на папу. «Вы никогда меня не слушаете!» сказал папа, встал, включил телевизор и сел в кресло. Мама обулась, надела плащ, поцеловала папу в голову и попросила девочек собираться побыстрее. Они выехали из города, и вскоре мама свернула на второстепенную дорогу, которая привела к ферме. Машина остановилась перед домом, и три доброжелательные овчарки встретили маму и ее дочерей у калитки. Вышла молодая женщина с ребенком на руках приказала собакам оставаться на улице. «Жозефина внутри. Мы разрешили ей жить в прачечной, потому что она не может общаться с другими собаками», Устало сказала женщина, и открыла дверь в пристройку. «Я не знаю, что с ней не так. Она странная. Лучше бы ее усыпить». Фиасоль, Бидда и Пиппа смотрели по сторонам в прачечной, но ничего не видели, кроме веревок, стрельных машин, и горы одежды на полу. И вдруг одна кучка зашевелилась, что-то метнулась из угла под стол. «Она всех боится», — сказала женщина. «Я такого никогда не видала», — печально продолжила она. «Мы давно усыпили бы ее. Да больно уж она красивая». «Как странно позволять ей жить только потому, что она красивая», — задумчиво сказала Феосоль и посмотрела по сторонам в прачечной. «А всех некрасивых вы что же, убиваете?» «Фу, так говорить нехорошо, Фиасоль», — сказала мама и улыбнулась женщине, как бы извиняясь. «Я оставлю вас ненадолго, если вы хотите попробовать подружиться с Жозефиной. Но она все время прячется», — сказала женщина, вышла и закрыла дверь пристройки. М «Да, девочки, во что мы вляпались?» Мама села на пол и посмотрела под стол, где пряталась Жозефина. Фиасоль, Бидда и Пиппа сели рядом с ней. Они увидели черное пятно и стали говорить ласковые слова, периодически произнося имя Жозефина. Вскоре черное пятно пошевелилось. Из-под стола появились испуганные глаза, большие черные уши и белые лапки. Жозефина медленно приблизилась к ним, Фиасоль осторожно протянула руку и погладила собаку. Жозефина завиляла хвостом, и в тот же миг на пол брызнула желтая струя. — Она описалась, что ли? — удивленно спросила Фиасоль. — Ну да, бедняжка. Вы ей понравились, но в то же время она боится, — сказала мама. Она не знает, можно ли вам доверять. — Нам можно доверять. «Милая маленькая Жозефина», — прошептала Феосоль и погладила Жозефину. Спустя короткий промежуток времени Жозефина легла на бок и позволила сестрам погладить ее по животу. Мама тряпкой вытерла пол, а потом все рядом с Жозефиной стали негромко говорить обо всем. Они рассказывали о вредных кошках, злых овчарках, ленивых балонках, скучных овцах и большущих лошадях. А еще об ужасах ночной темноты. Они говорили, что даже если кто-то от страха описается, то это совершенно нормально. «Я уверена, что она перестанет писаться, когда все наладится, и она приобретет хороший дом», — сказала мама. «Да, а у нас как раз хороший дом», — добавила Пиппа. «Разве не так? Мы ведь возьмем ее с собой». «Да, да, и я думаю, что ей нужны как раз такие люди, как мы». Бидда нежно погладила Жозефину. «Мы ей нужны так же, как она нужна нам», — решительно сказала Феосоль. «Ты сама видишь, мама. Нам плохо после смерти Янсины, а Жозефине плохо, потому что она овчарка, но не любит сельской жизни. Это ведь все равно, что быть пекарем и иметь аллергию на хлеб, или летчиком и бояться высоты, или капитаном судна и страдать морской болезнью» или оперным певцом, у которого нет слуха, или... «Да, да», — нетерпеливо прервала ее пипа. «Мы уже поняли». Женщина очень обрадовалась, когда узнала, что мама и девочки заберут с собой Жозефину. «Можно мы возьмем ее показать моему мужу? Он должен немного подумать. А если он не согласится, то привезем ее обратно». Жозефина с ужасом восприняла поездку в автомобиле. Бедняжка сидела на заднем сиденье в окружении незнакомых людей, которые везли ее неизвестно куда. От страха она описалась. Потом выползла на животе около дверей дома на улице Грейнолюнд. Папа сидел и смотрел телевизор в комнате, когда все они вошли. — С нами гостья, — сказала Феосоль. — Она пришла в гости, — добавила мама. — Но мы отвезем ее обратно, если она тебе не понравится. «И тогда ее, конечно, убьют», — добавила Пиппа. «С чем вы пришли ко мне?» — спросил папа, который сейчас в кресле был очень похож на вождя древних времен на своем троне. Жозефина с ужасом крутилась в прихожей около входной двери. Феосоль осторожно ввела ее в комнату. «Ее зовут Жозефина», — сказала Фиосоль. Папа пытливо посмотрел на Жозефину. «Что с ней?» «Она боится жить на свете», — сказала Пиппа. «Все будет хорошо», — сказала Бидда и погладила мягкую шорстку Жозефины. Папа наклонился погладить собаку, и тут же на пол хлынула желтая струя. «Это что еще за фонтан?» Она испугалась, — сказала мама и пошла за тряпкой. «Все будет хорошо». «Бедняжка». — сказал папа. — Какая тяжелая жизнь! Мама вытерла пол, и папа сел рядом с Жозефиной. — Не надо меня бояться! — негромко сказал папа и дал собаке руку, чтобы она могла понюхать. — Я добрый человек! Феосоль удовлетворенно толкнула Пиппу, которая подмигнула Бидди, а та улыбнулась маме. Они поняли, что Жозефина останется у них. Папа еще долго сидел на полу, подбадривая Жозефину. «Признайтесь, вы уже знали, что я ни за что не соглашусь отправить ее на смерть, если только она здесь появится». «Маленькая Жозефина», ласково говорил он, «добро пожаловать в свой дом». Что еще делать тому, кто боится? Как сделать его жизнь лучше? В этот вечер Состоялось общее собрание всех обитателей дома на улице Грейнолюнд. Были приняты правила, касающиеся Жозефины, а лучше сказать, правила для новой семьи Жозефины. Вот эти правила. Первое. Запрещается ругать Жозефину. Второе. Запрещается в присутствии Жозефины громко разговаривать. Третье. Жозефина имеет право делать что угодно в разумных пределах. Четвертое. Полагается с Жозефиной говорить, причем всегда ласково. Пятое. Полагается ждать, пока к тебе подойдет Жозефина. Шестое. Полагается играть с Жозефиной. Седьмое. Жозефина всегда имеет право на еду, питье и прогулки. Эти правила касаются также детей и всех людей, а не только собак сказала Фиасоль после того, как записала правила Жозефины и прикрепила их к холодильнику. Медленно, но верно, Жозефина исполнилось доверие к жителям дома на улице Грейнолюнд. Она больше не пряталась за диваном, всюду ходила по пятам за папой. Теперь она писается только если незнакомые люди приходят в гости и хотят погладить ее без разрешения. Иногда от радости, когда вдруг возвращаются все хозяева. Но это бывает редко, и это не страшно. Еще она боится темноты. Ей плохо жить в Исландии, где зимой дни очень короткие. По меньшей мере два человека должны сопровождать ее, если ей надо пописать на улице. Иначе она не выйдет и спрячется за диваном.